Маркиз — верный друг. Леди Камилла постоянно думала об Адель. Она всей душой сочувствовала девушке и очень хотела помочь ей. Бедная попала впросак и не виновата, что на пути встретился бесчестный человек. Адель — чудесная девушка и заслужила другое участие, совсем юная, как искренне волновалась о будущем ребёночке. Но, как назло, сколько бы леди Камила ни искала, не получалось подобрать для дочери ювелира поистине надёжного спутника. «Человек должен быть особенным», — рассуждала сводница. Леди Камила, занимаясь другими клиентами, не упускала возможности расспросить знакомых о желаемой кандидатуре для обиженной судьбой Адель. Но и другие варианты откладывать нельзя было. Леди Кэмпбелл понимала, что на крайний случай необходимо отыскать достойное место, куда она сможет пристроить малыша. В один из дней баронесса съездила в монастырь, название которого у всех было на слуху. Это богоугодное заведение и поныне не потеряло былую славу. Самое удивительное, что на территории монастыря проживали не только сестры-монахини, но и монахи, а также одинокие миряне. Несовместно, по понятным причинам, в разных флигелях. Воображаемая граница пролегла между зданием, где находились монахини, и обителью монахов. А для гостей на территории был отстроен отдельный корпус. Такая практика велась со времен Средневековья. В центральном секторе всей территории монастыря возвышался красивейший и величественный храм. Сводница наметила побеседовать с игуменьей и сестрами-монахинями, Этот визит был запланирован давно, но леди Камилла всё надеялась на тот самый счастливый случай. Она уповала, что отыщется достойная кандидатура для Адель, поэтому откладывала поездку. Прибыв на место, баронесса быстро нашла здание, в котором принимала настоятельница. Леди Камиллу тепло и приветливо встретили. Она переговорила с матушкой-игуменьей и монахинями, подробно рассказала им об Адель. Сёстры посочувствовали юной леди. Напоследок, после продолжительной беседы, сводница получила от них благословение и уверенность, что наследник, юный Адель, не останется брошенным и бездомным без крова и внимания. Леди Кэмпбелл уезжала домой успокоенная, она почувствовала облегчение, и увесистый камень свалился с души.